Глава сорок седьмая. «Прежде чем мы начнём просмотр записи», — Сисиль показывает на планшет, лежащий на столе, — «я хотела поговорить с вами насчёт Лукаса. Не хочу, чтобы у вас создалось превратное представление из-за того, что он сказал о Лоре». Она смущённо смотрит на Эллен. «О чём именно?» В воздухе витает запах духов Сисиль, лёгкий, цитрусовый, на удивление женственный. о том, что между ними было. Сисиль заправляет выбившуюся прядь за ухо. Не знаю, в курсе ли вы, но Лукас, мой брат. Я поняла, по фамилии догадаться не сложно. Конечно, Сисиль с улыбкой придвигает свой стул ближе к Келен. То, как он это сказал и с каким видом, выглядело так, как будто он защищается. У Лукаса был непростой период. Его брак оказался неудачным. С тех пор у него не было нормальных отношений, только короткие романы. Всё потому, что он боится. Чего? Открыться? Быть уязвимым? Сесиль прикусывает нижнюю губу, играя по долам блузки. Она говорит будничным тоном, но чувства прорываются наружу. Потому что в детстве он не вылезал из больниц, и другие люди, в особенности родители, обращались с ним, как с хрупкой вазой. Мне кажется... Он всегда пытался что-то доказать окружающим. Когда от него ушла Елена, его жена, он стал чувствовать себя ещё более ущербным. Разрыв может быть болезненным, отвечает Элен, вспоминая свои отношения до уила, когда её мотало туда-сюда, как она всё подвергала сомнению. Да. Со мной после развода было то же самое. Постоянно прокручиваешь в голове одно и то же, винишь себя. Взгляд Сесили отстранённый, остекленевший. У меня тоже были планы, как и у Лукаса. Дети, семейная жизнь. Но всё не сбылось. Я не сразу привыкла. Наверное, случившееся с Даниэлем Леметром тоже внесло свою лепту. Он пропал как раз накануне открытия отеля. Наверное, Лукасу было тяжело? Да, во всём. И с деньгами, и с рекламой. Открытие отложили больше, чем на год. она калеблится. Но для Лукаса дело было не только в деньгах. Даниэль с Лукасом были близки. Вы тоже его знали, подхватывает тему Элин. Не так хорошо, как Лукас, но знала. Наши родители дружили. Мы и вместе катались на лыжах почти каждые выходные, а когда повзрослели, устраивали совместные ужины и вечеринки. Элин не может расшифровать выражение лица Сисиль, но потом та улыбается. Больше он дружил с Лукасом, который вечно перетягивал одеяло на себя. У вас же есть брат, так что вы, вероятно, понимаете, как это бывает. Элин задумывается о сходстве между ними. Две сильные женщины по-прежнему зависят от своих братьев, борются с ними за кислород. Сисиль с коротким смешком поднимает планшет. В общем, Лука с вряд ли одобрит то, что я говорю о его личной жизни, смущённо вспыхивает она. Элен Тронота. Не только тем, что Сисиль пытается защитить брата, но и её неловкостью. Она узнаёт в Сисиль и другую свою черту. Ей тоже трудно разговаривать о чувствах. Сисиль съёживается от её взгляда и лихорадочно тычет в экран планшета, вводя пароль. Наша система безопасности это произведение искусства. Патентованная технология. Можно транслировать запись на любой гаджет. В бликах от потолочного освещения видны отпечатки пальцев внизу экрана. На заглавной странице показаны все камеры. Остаётся лишь выбрать одну и найти нужный отрезок времени. Звук тоже записывается. Ясно. Элен кладёт руку на стол. Тогда покажите мне на примере одной камеры, как это делается. «С чего хотите начать? Как насчёт СПА? Снаружи есть камера?» Сисель морщится. «Есть, но и не уверена, что запись хорошая. Там же полно пара, да ещё метель». Она начинает листать и резко останавливается, выбрав одну камеру. «Вот, запись в реальном времени». Она права со смятением, понимает Эллен, глядя на изображение. На камере видны приблизительные контуры бассейна, но пар и летящий мимо объектива снег размывают картину. Сцена как будто погружена в жидкость, вид немного призрачный. «Не идеально, но днем изображение могло быть и лучше», — говорит Сесиль. «Когда именно смотреть?» Начиная с утра и до того времени, когда Аксель обнаружил тело. Сесиль перематывает назад, Изображение при этом остаётся на экране. Итак, вернёмся к 9:00 утра. Но прежде чем она успевает закончить фразу, экран чернеет почти ровно в 5:00 вечера. Это какой-то сбой, бормочет она и нахмурившись пробует ещё раз. Пусто. Всё утро и день всё исчезло? Вы уверены? Элин ощущает дрожь беспокойства. Сисиль пробует снова, теперь медленнее, но результат тот же самый. Запись пропала. Сисиль хватает Элин за руку. Кто-то стёр запись? Стёр или позаботился о том, чтобы камера не снимала, говорит Элин, и внутри у неё всё сжимается при мысле, что всё так и было задумано. Убийца на шаг впереди, понимает она, глядя через окно в темноту. Её теория о методично спланированном убийстве подтверждается, и это её пугает. Эллен резко подаётся вперёд. «А можно стереть запись так, чтобы в системе не появилось оповещений? Наверняка можно. Всё можно взломать, ведь так? Кто имеет доступ к системе? Глава службы безопасности, его сотрудники. И у всех есть алиби», — мысленно отмечает Эллен, вспоминая свои заметки. «Аллиби» — мысленно отмечает Эллен, вспоминая свои заметки. Давайте посмотрим другую камеру. Есть камера у входа в спа-комплекс. Да, в коридоре. Сесиль снова листает камеры на экране нервными паническими движениями. Вот она. Камера показывает коридор. Полированный бетонный пол, белоснежные стены. На этот раз Элин отматывает запись до середины дня, но снова на отметке в 5:00 вечера экран чернеет. Запись снова начинается с предыдущего дня. Элин некоторое время сидит молча, прокручивая в голове одну мысль. А можно посмотреть запись за вчерашний день? Конечно. Элин отматывает назад и с лёгкостью находит приблизительное время. Всего за несколько минут она находит на записи себя. Она идёт по коридору к спа-комплексу, чтобы присоединиться к Уилу в бассейне. Продолжая проматывать запись, она пытается вычислить, сколько времени провела в спа. Сколько времени она разговаривала с Марго? 5-10 минут. А с Уилом примерно столько же. Она доходит до того момента, когда выходила из спа-комплекса обратно по коридору в вестибюль. Уставившись на экран, Элин понимает: Марго была права. Никто не входил в спа, пока она была там. Если кто-то был в раздевалке одновременно с ней, то вышел другим путём. Элин поворачивается к Сесиль. Есть другой вход в спа, через раздевалку. Да. Есть задняя дверь. Там доступ в зону обслуживания э, к генераторам и насосам. Дверь действительно выходит в раздевалку, но доступ к ней есть только у ремонтников. Она задумывается. Нужен пропуск. А камеры снимают тут дверь. Прикусив губу, Сисиль снова краснеет, румянец заливает её шею и щёки. Есть камеры снаружи, на крыше напротив двери. Персонал О ней не знает, — запинается она. Камеры расставлены повсюду. В одном отеле «Лукаса» в Тюрихе случались кражи. Можете найти запись? Эллен плевать на этическую сторону скрытых камер. Ей нужна только запись. Только у нескольких человек есть доступ. Это совсем другая система. Сесиль убирает с экрана планшета за главную страницу и открывает другую, набирая пароль. А потом отдает планшет Эллен. Вот. По другой камере Элин уже знает примерное время, где-то в половине четвёртого, когда она закончила разговаривать с Уилом. Найдя эту отметку, она запускает запись. В первые несколько минут ничего не происходит. Изображение не меняется, камера смотрит в пол, только снег падает перед экраном. Все звуки приглушены ветром. Задержав дыхание, Элин барабанит пальцами по столу, надеясь, что её предположение было верным. Цисиль рядом с ней пристально смотрит на экран. По-прежнему никакого движения. Элин раздражённо вздыхает. Тот человек явно воспользовался этой дверью в раздевалку, если только не вышел раньше. А есть, начинает она и замирает. На экране что-то мелькает. В левой нижней части экрана появляется человек. Высокий, хорошо сложённый, в тёмных бесформенных штанах и чёрной непромокаемой куртке, капюшон надвинут на лицо. Элин взбудоражена. Она с самого начала была права. Там кто-то был. Кто-то наблюдал за ней. Она смотрит на человека, который явно не в курсе существования камеры, даже не смотрит в её направлении, чётко идёт к намеченной цели двери. Так кто же это? Кто за ней наблюдал? Невозможно сказать. Если человек не повернётся, опознать его невозможно. Безформенная одежда, капюшон, идеальная маскировка. Нельзя даже понять, мужчина это или женщина. Элин смотрит на экран и наблюдает, как человек прикладывает ключ-брелок к электронной панели на двери и открывает её. Повернись, молит Элин. Повернись. И тут, как будто человек её услышал, Он оборачивается на камеру, как будто хочет убедиться, не видел ли его кто. Элин так напряжённо смотрит на экран, что слезятся глаза. Изображение расплывается. Она моргает пару раз, но картинка не меняется. Элин протягивает руку и нажимает на паузу. Изображение замирает. Дрожущей рукой Элин водит пальцами по экрану, увеличивая изображение. Картинка достаточно чёткая, можно почти рассмотреть поры на лице этого человека. Пульс в ушах Элин превращается в оглушительный грохот. Она знает, кто это. Точно знает, кто за ней наблюдает.